Глава 13 Дел было действительно много, но 15 минут ничего бы не изменили. А вот яйца, полученные от ящеров, могли испортиться. Без понятия, сколько они вообще могут храниться и в каких условиях. А раз я сам не разбираюсь в этой теме и не горю большим желанием этим заниматься, то мне нужен был кто-то из своих людей, чтобы заняться ими. Сперва думал поставить задачу перед кем-нибудь из семьи Гранкиных но позже вспомнил про тех самых старика и внука, что жили на моей территории и вроде бы почти не приносили пользы, особенно пацан. Собственно, поэтому и решил поручить ему задачу и заодно познакомиться. «Звали господин?» — спросил мальчишка. Михаил смотрел за нами издалека, пока я жестом не велел ему уйти. «Да, звал. Как тебя зовут?» Жестом я показал, что он может сесть кресло напротив. «А то так мы много не наговорим». Все же он в моем рабочем кабинете, и это накладывает определенную ауру на вошедшего. В каком ты классе? Юра, в седьмом, — тихо ответил он, не поднимая взгляда. А деда твоего как зовут? Ипан. Живете, значит, на моей территории? Без нажима спросил я. Угу, — кивнул пацан. И где же? В летней кухне, — пожал он плечами. Допустим, а зимой? Задала следующий вопрос, понимая, что я так из него ничего не вытащу. «Так печку топим. Тепло там у нас, уютно. Можете не переживать за это, господин». Клонил он голову. «Хорошо. Гранкиным помогаете?» «Ну, дед мой, газонокосилку чинил как-то. Машину тоже». «Ладно, не буду больше тебя пытать». Я дружелюбно усмехнулся. «Есть для тебя работа, несложная. Только мозгами пошевелить нужно. И если справишься, без вознаграждения не останешься. Что нужно делать?» Просил пацан с любопытством. Выводил когда-нибудь красноухих черепах из яиц, змей, крокодилов? Нет. Тогда слушай и запоминай. Я объяснил Юре, что от него требуется. Обрисовал задачу максимально просто. Сперва положить яйца туда, где не холодно, но и не жарко. Затем максимально быстро ознакомиться с теорией. Велел ему изучить как следует выводить из яиц самых разных обычных земных животных. Да и в целом, что вообще требуется для того, чтобы они чувствовали себя хорошо? Я не знал, какой именно способ подойдет для яиц ящеров, а поэтому приказал разделить их на несколько групп и опробовать разные. Юра задал только пару вопросов, забрал яйца и поспешно ушел. Получится вознагражу? Нет, невелика потеря. Все равно я сам толком не знал, что с этой добычей делать. После разговора с пацаном я отправился на кухню. Мне было жутко любопытно, а сможет ли Вера Ивановна приготовить яичницу из яиц ящеров? — Давайте и сюда, Роман Иванович! — немного подумав, все же произнесла женщина. Сперва она помыла яйца, а затем разбила одно из них ножиком и вывалила содержимую в миску. Запашок по комнате разбежался такой, что рвотные позывы было сложно сдержать. — Ну и дрянь! — Попробуем следующее яйцо! — просила женщина. — Да. Она разбила второе и тоже вылила содержимое в миску. Мало того, что вонь усилилась, так в миске еще и оказался недоразвитый эмбрион. Я молча на это посмотрел с каменным лицом, только нос закрывал и максимально грозно проговорил. «Вера Ивановна, давайте будем считать, что опыт провалился. И лучше никому не рассказывать про нашу затею». «Как прикажете, господин?» Поспешила женщина убрать нашу неудавшуюся яичницу куда подальше. «Лена, документ готов?» «Да, я создала макет». «Осталось его только доработать под ваши нужды, Роман Иванович». «Замечательно». Я взял стул за спинку и подвинул к компьютеру. Вместе с Леной мы подробно расписали основные положения и детали. Затем я велел ей отправить договор и форму для заполнения в отделение гильдии, где это была в целом стандартная процедура, воспользовавшись для этого своим братом. Суть договора в том, что искатели, подписавшие его, получают от меня разрешение на рейд или рейды в новое ответвление. А ведь это уже существенное благо, ведь никто не упустит возможность стать опытнее и сильнее. Тем более внутри были ресурсы, которые являлись новыми для этого региона. А значит и стоить они будут значительно больше. В целом, открытие нового ответвления должно вдохнуть новую жизнь в город. Однако ничего не дается бесплатно. Поэтому каждый такой искатель обязуется приносить мне все добытые ресурсы. Разумеется, если бы я ограничился только этими условиями, то желающих подписать договор не нашлось бы. Поэтому за свой труд искатели гарантированно будут получать часть денег от прибыли с реализации добычи. Простейшая схема, но чертовски прибыльная. А главное, все в плюсе. Для меня так и вовсе практически пассивный доход в виде ресурсов и денег. Нюансов в целом хватало. Но с этим меня обещали проконсультировать в гильдии. Потому что им тоже выгодно, чтобы все было по закону. На всякие бюрократические премудрости потребуется какое-то время. Если в отделении гильдии не случится задержек, то уже через день или два некоторые искатели будут уведомлены о новом ответвлении в подземелье. Вместе с уведомлением они получат и возможность подписать договор. Потом сработает сарафанное радио. А далее первые успехи команд искателей, что отважутся на рейд незнакомое место, будут говорить сами за себя и станут лучшей рекламой. Подписание договоров будет происходить на базе гильдии искателей, поэтому никакой мне дополнительной головной боли. Не придется ничего организовывать и нанимать полноценный штаб с сотрудниками. Все, что мне нужно будет делать, это подписывать договор с каждым искателем, ведь только я решаю, кого мне пускать за бронированную за мной новую часть подземелья. В идеале договор лучше подписывать удаленно, но наше местное отделение очень любит документы в их естественной бумажной форме. Но ничего, Михаилу как раз не хватает работы, побудет курьером. После того, как мы с Еленой составили документы, направили его в гильдию, у меня появилось свободное время, как раз можно хорошенько отдохнуть. Вот у лекаря в кабинете и отдохну. А все остальное время можно потратить на что-то более полезное. Его мне порекомендовал мой управляющий, так что посмотрим, что он собой представляет. Играла тихая ненавязчивая мелодия, пахло луговыми травами. У окна стоял миниатюрный водопад, что журчал водой. Я сидел в шикарном массажном кресле и наслаждался моментом. В этот же момент рядом со мной восседал пожилой мужчина. Низкий и лысый. Лицом, испещенным морщинами, он был немного горбатый. Впрочем, глупо судить о человеке по его облику, ведь старик считался лучшим целителем в городе. О чем говорили стоимость его приема и большая стена, на которой, можно сказать, всякие грамоты и сертификаты заменяли собою обои. — Роман Иванович, ранение уже не представляет угрозы для здоровья, — успокаивающим тоном сказал он. — Позволите дать вам рекомендацию? — Да, разрешаю, — лениво ответил я. В следующий раз, если подобная ситуация повторится, лучше воспользуйтесь этим средством. Он показал мне небольшой серый тюбик. Масим мгновенно останавливает кровотечение и ускоряет заживление. Еще она обеззараживает и обезболивает. Тогда и не придется сводить шрамы. Соберите мне с собой тюбиков 10 тогда. Мыкнул я, прекрасно понимая, что меня, можно сказать, разводят на дополнительные услуги. Хорошо. После посещения лекаря я мог отправиться только в одно единственное место. Собственно, это и сделал. Припарковав спортивный мотоцикл возле еще арендованной кузницы, я вошел внутрь и окликнул Михаила. Парень уже ждал меня, а потому можно было сразу приступать к работе без приятной, но порой такой нудной подготовки. Чем больше времени и сил я тратил в кузнец, тем больше чувствовал с горном, с раскаленными заготовками углем, огнем и жаром некоторую духовную в поэтическом смысле связь. Не конкретно с этим местом, а в целом с ремеслом. Раз уж в прошлой жизни я был кузнецом, то у меня определенно лежит к этому душа. Впрочем, в сторону лишней мысли пора поработать с новой рудой, а заодно проверить пока слабый, но уже вполне применимый на практике дар аспекта металла. Работа меня настолько увлекла, что я просто потерял счет времени. Из кузницы я поехал в поместье ближе к полуночи. Так увлекся делом, что не следил за временем. Из новой руды получилось выковать меч, без стихийного аспекта, но вполне пригодный. Новую руду решил пока экономить. Все-таки нужно попытаться выудить во сне опыт прошлой жизни, чтобы узнать, какие уникальные особенности в ней могут скрываться. Интернет информации не дал. А ведь Михаил в перерывах провел за ноутбуком много времени, структурируя для меня информацию. После недельных заключений в подземелье моя коллекция мечей на все случаи жизни сильно поредела. Разумеется, за один день работы даже половину восстановить не удалось. Но я выковал несколько стихийных мечей, то уже неплохой результат. Один из моих любимых стихийных мечей, тот, что со спектром металла, уцелел после подземелья, но явно пришел в негодность. Вот на его восстановление и ушло больше всего сил, маны и времени. Уже не говорю про восполняемые ресурсы кузнец. А все для чего? Во-первых, так называемая перековка или починка меча само по себе сложное, но полезное дело. В этом нужно практиковаться и набираться опыта, чтобы в будущем не терять крайне редкое оружие, а восстанавливать. Во-вторых, не было у меня пока другого маны с аспектом металла, что делало меч еще более ценным. То, что я его получил с обычного монстра подземелья, уже было большой удачей. С помощью своей новой открывшейся способности магии металла я пополнил боевой арсенал. Создал два вида игл специально для меча со стихией металла. Конечно, я смогу запускать их и без него, но больно мне это нравится и эффективно в бою. Что касается моей способности, то для ее применения в бою лучше подходят метательные лезвия. Их меньше, значит проще контролировать, а урона от них больше. Уже по пути домой меня осенила одна идея. А почему это на территории поместья до сих пор нет тира? Раз уж я теперь владею магией дальнего боя, то мне, несомненно, нужно отрабатывать этот навык. Да и небольшой спортзал, что был в поместье. Пора бы уже отремонтировать. инвентарь в нем обновить. В общем, Валерий Павлович получит сегодня пару распоряжений. Благо деньги на все это были. Клуб-бар «Розовый фламинго» – одно из мест, где искатели любили отдыхать чаще всего. Отличные напитки, хорошая музыка, а ближе к вечеру на танцполе появлялись красивые девушки, как грибы после дождя. За столиком сидели четверо молодые и голодные искатели. «Все получили уведомления», — спросил лидер команды. «Да, я получил». «И я, но мне больше интересно, как Чернову могло так повести?» Зависливо вздохнул последний парень. «Так он аристократ», — ответил лидер команды. вот это все объясняло». «А я слышал, что он изгой в своем роду». Старикой сомнения протянул блондинчик, что сидел справа от него. «Изгой? Ага, как же». «Изгнали из рода, и вот он уже нашел новое ответвление, нахмурился лидер. Сдается мне все не случайно. А слухи оставьте желтой прессе. Вот-вот. Один из парней поддержал лидера. Нам все равно до этих черновых. То, парни, если его не выгнали из рода, это же нам только на руку. Глаза завистливого парня теперь горели огнем азарта и жажды наживы. Подпишем договор, проявим себя. Да, соображаешь. После нескольких секунд обдумывания все же согласился лидер команды. Может, Чернов обратит на нас внимание, а если нет, то хоть денег заработаем побольше. Решено. Решено. Да. Подписываем. Два дня спустя Михаил, вернувшийся за отделения, сообщил мне, что у него хорошие новости, но не настолько важные, чтобы отрывать от обеда. Закончив с кулинарными шедеврами Веры Ивановны, я вышел на улицу. «Михаил, я все понимаю, ты носишь деловой костюм только второй день в своей жизни, но ты мой представитель в гильдии. Продолжайте или уже сам поймешь, про что я?» Парень посмотрел на немного мятый пиджак, туфли, которые не мешало бы протереть, и просто совершенно неуместный в своем сочетании галстук с корочкой. «Я исправлюсь, обещаю вам, Роман Иванович!» «Попроси сестру, пусть поможет тебе с этим в нерабочее время», — лениво ответил я. «Итак, к делу!» Я жестом показал, что хочу прогуляться по территории поместья. Мне хотелось взглянуть на строительство кузницы и в дальнем конце участка тира. «Вот, Роман Иванович!» Михаил достал из кожаного портфеля документы. «Команда искателей. Четыре молодых парня. Они первые, кто подписал договор. Первые я сыграл бровью. Прошло не больше двух суток, как я вернулся из отделения гильдии. Еще пять желающих!» Парень показал документы. «Отлично!» Я довольно улыбнулся. Мы уселись на ближайшую скамейку. Я расположился поудобнее, чтобы прочитать имена искателей, которые подписали договор. Знакомых среди них я не увидел. Каких-то сомнительных моментов тоже. Быстро подписав бумаги, отправил Михаила обратно в гильдию. Возможно, уже завтра я получу свой первый пассивный доход в виде ресурсов и денег. А пока нужно проверить, как там тир. Управляющий обещал, что к вечеру он будет готов. Конечно, это не полноценное здание, как у моего рода, но вполне неплохой временный вариант. Как минимум, я смогу отрабатывать все виды дальнобойных атак и, в первую очередь, магических. Заработаю больше денег, тогда позволю себе более серьезный тир. Стройка, если ее так можно назвать, действительно близилась к завершению, и как раз возле нее прогуливались старик Степан и его внук Юра. «Добрый день, господин!» — низко поклонился старик. «Сейчас так уже почти никто не делал, можно сказать, устаревший элемент этикета. Юра поздоровался со мной, как и его дед. Повторил почти точь-в-точь. -точь. Я поприветствовал их и спросил у пацана. «Получается с яйцами?» «Да!» — восторженно ответил он. «Мы смотрели через лампу. Живые. Но только это...» «Юра, господин сам знает». «Верно, знаю, Степан. И уж извините, отчество ваше мне неизвестно». «Да!» — старик отмахнулся. «Не надо мне никакого отчества». «Дело ваше». Я перевел взгляд на пацана. «Как только начнут вылупляться, дай мне знать». «Обязательно сообщу. Сразу же». Старик улыбнулся, чего на его немолодом лице выступило еще больше морщин. Он погладил внука по голове, и хоть тот забавно поморщился, но отклоняться не стал. И сказал, «Роман Иванович, Юре уроки делать нужно, пусть бежит». «Конечно». Юра попрощался со мной по всем правилам этикета, и вскоре его спину было не видно из-за кустов и деревьев. Старик сделал шаг ко мне и тихо с почтением заговорил. «Я часто по саду гуляю». «В общем, мне птички напели, что вы, господин, открыли новое ответвление в подземелье». Он это спросил, намекая, что ответ знает. Но из-за того, что знать ему по-хорошему не положено, прямо об этом сказать не смел. «Да уж, птички», — усмехнулся я, — «громко по утрам щебечут. «Так к чему это вы?» «Возможно, я буду вам полезен, господин». После небольшой паузы произнес он. «О чем вы, Степан?» «Ну, как о чем?» «Я живу здесь с внуком за ваш счет. Мы для вас и Гранкиных просто якорь, мертвый груз, никакой пользы. А так хоть в чем-то пригожусь, возможно, пригожусь». Мотивацию я понял, хорошо. «Так как вы хотите помочь?» С легким недоверием спросил я. «Миша к вам сегодня приезжал, документы привез, верно?» «Это он вам рассказал про все?» «Нет, нет, ну что вы!» Муро улыбнулся старик. «Он мне ничего не говорил». «А кто же тогда?» Я надавил голосом, явно дав понять, что эти разговоры меня утомляют. «Я работал раньше в гильдии. У меня есть кое-какие знакомства. Я много чего знаю. В общем, не буду тянуть кота за хвост», — махнул старик рукой, слегка прищурившись. «Просто покажите мне в следующий раз именно тех, кто подал заявку, а я расскажу вам про этих искателей все, что знаю». Ну или спрошу своих старых знакомых, а то люди разные бывают, и лучше бы вам избежать встречи с лиходеями какими». Договорились. На этом наш разговор закончится. Будет любопытно показать Степану имена следующих искателей, что подпишут договор, а заодно проверю, правда ли он может быть полезен. На следующий день я, как обычно, занимался своими делами. Поработал в кузнице, потренировался с магическим даром и духовным молотом, Поставил переслугами пару новых задач. А к обеду? Да, к обеду. Это к слову о том, что я старался быть максимально продуктивным. Михаил привез еще несколько договоров с подписями, заявок. Недолго думая, я велел позвать старика Степана. Он не заставил себя долго ждать. Уже через пару минут мы закончили с документами. Удивительно, но этот старик действительно обладал нужной информацией. Он рассказал мне про одного искателя среднего возраста такое, что я и думать не смел про одобрение заявки. Еще одного он обозначил как просто ненадежного, тоже отклонил. Про всех остальных искателей Степан либо не знал, либо говорил, что они точно не обманут с договором. Я поблагодарил его за оказанную помощь и отпустил. Все это, конечно, не исключает того, что часть добытого так и не будет предоставлена мне, но хотя бы уменьшает размер контрабанды. Вечером этого же дня ко мне в поместье доставили первую партию ресурсов. Не самая крупная добыча, как для четверки искателей, но в целом приемлемо. Я быстро перебрал руду, ценные органы монстров и другие ресурсы. Что мне было нужно для кузницы, оставил. Остальное велел Михаилу продать в пункте приема гильдии. А фиксированный заранее процент с прибыли оставить на кассе. Его уже уручат искателям без нашего участия. За этим гильдия следит строго. А вернулся Михаил не с пустыми руками. Он привез еще несколько договоров с подписями искателей. Сама мысль о том, что лишь подписывая контракты я могу получать ценные ресурсы и зарабатывать деньги, была крайне приятной. Скоро все эти искатели пойдут в рейд и вернутся. Большинство из них вернется. Все-таки, когда речь идет о подземелье, то стопроцентных гарантий быть не может. Так вот, те, кто справится, вернутся более сильной версией себя и получат хорошие деньги за свой труд. Все остальное вопрос времени. Сарафанное радио в любом случае заработает. Те, кто скептически отнеслись к уведомлениям от самой гильдии, изменят свое мнение. В конечном итоге, внимание к моей персоне и самим контрактам будет только расти. Монополия, вот что меня ждет. Однако, это не может длиться вечно. Я это прекрасно понимал. А самое удивительное, что уже на следующий день на экране моего смартфона высветился знакомый номер и имя контакта. Отец. А ведь он ни разу не звонил с тех пор, как я пробудил духовный молот и был неофициально изгнан из рода. «Ну, здравствуй, отец», — безэмоционально ответил я, уже примерно понимая, в каком русле пойдет разговор.